Глава 56. Когда тебе 18, один месяц — это несколько лет. Смерть Талии, ночное исчезновение Пуджи, теракт в Оклахома-Сити, зариновая атака в токийском метро, суд над Оджей Симпсоном, боснийская война, смерть двух наших ребят в автокатастрофе. Все это сплелось в клубок одной насыщенной весной, казалось бы, без особой внутренней взаимосвязи. Что мне запомнилось, Пуджа, отдалившаяся от Рэйчел и Бет, уходит в ночь, а после ее забирают из Гранби. Тим Басс и Грэм Уэйт возвращаются на машине пьяными из Квебека и погибают в автокатастрофе. Грэм еще продержится день в реанимации, хотя врачи сразу скажут, что шансов почти нет. Эти двое мне по-своему нравились. Тим, чей голос по магическому таксофону я услышала первым, и Грэм, который спел мне последний танец «Боди Кейн». Три поминальные службы, все как в тумане. Каждый раз вы дирижируете хором, исполняющим те же самые песни. «Мост над неспокойной водой» и «Иерусалим». Тот репортер, околачивавшийся неподалеку в попытках перехватить нас по пути в пекарню или аптеку и взять интервью для статьи в Роллингстоун. Стоит ли удивляться, что смерть Талии переплелась с другими как в нашем, так и в общественном сознании? Хани Каяли, занявшая пост президента класса после Дженни Осаки, произнесла выпускную речь об исцелении и движении вперед, о смысле всего этого, о горечи, которая просачивалась в каждом разговоре, о новой волне примитивного вандализма в кампусе, о трясине обвинений, сожалений и недоверия. Мы тупо слушали, стоя во дворе. Девушки в белых платьях, варьировавшихся от подружки-невесты до коктейля в Вегасе, «Парни в брюках, цвета хаки и темных блейзерах. Мы мерзли, они парились. Когда вы нашли меня, чтобы попрощаться, я стояла между Северным Робсоном и мамой, держа в руках тарелку с тортом. Сомневаюсь, что вы вспомните тот неловкий момент, когда я не знала, как их представить, а вы не очень понимали, кто они такие. Но в любом случае это был хаос. Кишмя кишели бесконечные тети, дяди, крестные родители, повсюду запрещенные сигары и фляжки». После четырех лет вынужденной близости мы все только что узнали домашние прозвища друг друга. Наши комнаты уже были пусты. Помню, как вы сказали моей маме. Боди третьего года была у меня как пятница у Робинзона. Жаль, нельзя ее клонировать. То был единственный раз, когда мама приехала в Гренби. Я водила ее по кампусу, а она крутила головой по сторонам и называла каждое здание «стильным». На церемонию она надела брюки капри и футболку в цветочек, и я всячески старалась избегать ее. Смущение было не главной причиной. В основном меня смущало ее вторжение в Грэнби, которое она не понимала, ее скептические взгляды на места, к которым я была так привязана. А еще Северн, которого все принимали за моего отца. И хотя я выросла, воспринимая Робсонов как людей элегантных и богатых, здесь он казался однозначным представителем среднего запада и среднего класса, Пузатый парень в плохо сидящей спортивной куртке. Мама сказала вам, а что вы преподаете? Музыку ответили вы, и она взглянула на меня озадаченно. Вы поблагодарили меня за подарок, который я оставила у двери вашего кабинета, последнюю арсиколу на дорожку. И прежде чем кто-то утащил вас фотографироваться, вы сказали, я пока не знаю своего нового адреса, а то сказал бы, куда писать. Но, полагаю, я еще услышу о тебе, когда ты станешь знаменитый. Что он имел в виду, сказала мама, когда мы направились в сторону самых пустых столиков. Я присела с ней с северным, а на другом краю лужайки мои одноклассники, отвязавшиеся от своих семей, позировали для фотографий. Мне ужасно хотелось быть среди них. Как пятница у Робинзона? Из чего это тебе быть знаменитой? Прямо к нашему столику подошел Дориан Каллер в сопровождении пары хихикавших лыжников и самым благовоспитанным образом протянул северную руку. Он сказал, «Мистер Кейн, мне очень приятно. Я годами безуспешно ухаживаю за вашей дочерью. Возможно, вам удастся выразумить ее. Я планирую хорошо зарабатывать и буду заботиться о ней. Она сможет нарожать столько маленьких, сколько захочет. Шесть-семь по меньшей мере». «Меня зовут Бьюллер», — сказал он, и тут его дружки окончательно перестали сдерживаться и сложились пополам. «Феррис Бьюллер». Сам Дориан и бровью не повел. Северн сказал что-то сбивчивое, но вежливое, и Дориан слегка поклонился и отчалил. Северн сказал, что ж, это здорово, что у всех приподнятое настроение. Я был бы не в восторге, если бы здесь все были слишком серьезными. Я смотрела, как Дориан возвращается к группе шумных, помахивавших сигарами семей, которые, казалось, уже перезнакомились между собой. К моему удивлению, его мать сидела в инвалидном кресле. Фрэнд позже рассказал мне, что узнал от своих родителей. Миссис Каллер пересела в инвалидное кресло вскоре после рождения Дориана. А мы и понятия не имели. Мы никогда раньше не видели ее в кампусе. Может, она и не приезжала. Дорожки вокруг кампуса были слишком каменистыми даже для велосипеда. В рассылке, которую мы получили перед первым курсом, прямо советовалось не брать их с собой. И, похоже, это была нелегкая работа просто возить ее по двору. Робби, который, вероятно, много раз бывал дома у Дориана в Гринвиче, взял на себя заботу перевести его маму по пересеченной местности, принести ей торт и пунш, снять свою собственную бутоньерку и приколоть к ее платью. Я всеми фибрами души ненавидела Дориана Каллера, но мне впервые захотелось обратиться к нему, сказать «Я понятия не имела, но и ты обо мне понятия не имеешь». Но все уже расходились, забираясь в перегруженные машины. Было пора прощаться.